Однако для многих, особенно для молодежи, афера постепенно становилась чем-то вроде пробного камня. В сущности, говорили они, дело не в разгадке солярийской цивилизации, а в нас самих, в границах человеческого познания. Одно время была популярна точка зрения, усердно распространяемая газетами, что мыслящий океан, омывающий всю планету Солярис, гигантский мозг, опередивший в своем развитии нашу цивилизацию на миллионы лет, что это какой-то космический йог, мудрец, воплощенный всеведением, что он уже давно постиг тщетность всякого действия и поэтому встречает нас полным безмолвием. Но это был ложный взгляд. Живой океан действует, да еще как. Правда, он действует иначе, чем представляют себе люди. Он не строит ни городов, ни мостов, ни летательных аппаратов, не пытается ни победить, ни преодолеть пространство. Те, кто старался любой ценой доказать превосходство человека, усматривали в этом наше неоценимое преимущество. Он занят тысячекратными превращениями, онтологическим аутометаморфозом. Ученых терминов на страницах соляристических трудов было предостаточно. Тому, кто станет тщательно изучать всевозможные данные о планете Солярис, трудно избавиться от впечатления, что перед ним обломки интеллектуальных построений, быть может и гениальных, перемешанные, как попало, с плодами полнейшей, граничащей с безумием глупости. Поэтому в противоположность концепции «океана-йога» родилась теория «океана-дебила». Эти гипотезы вновь воскресили одну из древнейших философских проблем. Проблему взаимоотношения материи и духа сознания. Тому, кто первым, как Дюгард, наделил океан сознанием, требовалось немало мужества. Проблема, которую сразу же признали метафизической, незримо присутствовала почти во всех дискуссиях и спорах. Возможно ли мышление вне сознания? Можно ли процессы, происходящие в океане, назвать мышлением? Справедливо ли утверждение, что гора ни что иное, как очень большой камень, а планета ни что иное, как очень большая гора? Можно пользоваться этими терминами, однако новое соотношение величин раскрывает иные закономерности, и иные явления. Проблема эта стала современной квадратурой круга. Каждый самостоятельно мыслящий ученый старался внести в сокровищницу соляристики свой вклад. Появлялось множество теорий. Одни из них утверждали, что перед нами продукт вырождения, регресса, наступившего после фазы интеллектуального расцвета океана другие объявляли океан глеевым новообразованием, которое, зародившись в телах прежних жителей планеты, разъело и поглотило их, сплавив останки в вечно существующую, самоомолаживающуюся внеклеточную стихию. Лампы излучали белый, похожий на земной свет. Я снял со стола приборы и книги, Разложил на пластиковой доске карту «Солярис» и, опираясь руками о металлические края стола, начал рассматривать ее. У живого океана были свои отмели и глубины, а налет выветривающихся минералов, покрывающие его острова, свидетельствовал, что когда-то эти острова были дном океана. Регулировал ли он также перемещение на поверхность и в глубину скрывавшихся в нем твердых пород, было совершенно неясно. Я снова, как в детстве, когда впервые услышал в школе о существовании Солярис, был потрясен видом огромных полушарий, раскрашенных в разные тона фиолетового и голубого цветов. Не знаю почему, но все и неотступно ждущие разгадки тайна смерти Гибаряна и даже мое неизвестное будущее показалось мне вдруг таким незначительным. Я ни о чем не думал, погруженный в созерцание карты, никого не оставлявшей равнодушным. Отдельные участки живообразования были названы именами исследователей, посвятивших себя их изучению. Рассматривая омывающие экваториальные архипелаги Глеемассиф-Тексала, я вдруг почувствовал чей-то взгляд. Я все еще стоял над картой, но уже не видел ее, оцепенев от страха. Дверь напротив меня была забаррикадирована ящиками и придвинутым к ним шкафчиком. «Наверное, робот», — подумал я, хотя до этого в комнате не было ни одного робота. А войти незаметно он не мог. Кожу на шее и спине начала жечь. Ощущение тяжелого неподвижного взгляда становилось невыносимым. Я бессознательно втягивал голову в плечи и все сильнее опирался на стол. Вдруг стол... Медленно заскользил по полу. Я пришел в себя и резко обернулся. Комната была пуста. Передо мной зияла чернота большого полукруглого иллюминатора. Странное чувство не исчезало. На меня смотрела темнота. Необъятная, безликая безглазая, безграничная. За стеклами во мраке не светилась ни одна звезда. Я задернул светонепроницаемые шторы. Не пробыв на станции часа, я уже начинал понимать, почему здесь у некоторых возникает мания преследования. Невольно вспомнилась смерть Гибаряна. Я хорошо знал его, и до сих пор был уверен, что он ни при каких обстоятельствах не потерял бы ясности ума. Теперь... Эта уверенность исчезла. Я стоял посреди комнаты возле стола. Дыхание стало спокойнее, пот на лбу высыхал. О чем же я только что думал? О, О роботах. Я не видел их ни в коридоре, ни в комнатах. Странно, куда они все подевались? Единственный, с которым я имел дело, и то на расстоянии, обслуживал космодром. А где остальные? Я посмотрел на часы. Пора было идти к снауту. Я вышел. Коридор довольно слабо освещали люминесцентные лампы под потолком. Миновав две двери, я дошел до третьей с табличкой «Доктор Гибарян». Я долго стоял перед ней. На станции было тихо. Я взялся за дверную ручку...